«Возможно, вы несколько удивлены тем, что я собрал вас не в своем официальном кабинете, а в нашем кафе». Один из заместителей министра обороны США, генерал Лестрейд, вопросительно посмотрел на сидевших с ним за одним столиком людей, а затем продолжил. «Просто перед тем, как предложить вам сотрудничество с нашим министерством и подписать контракт, мне захотелось встретиться и поговорить с вами в неформальной обстановке». К столику подошел официант и, нагнувшись к генералу, что-то тихо спросил. Лестрейд кивнул в знак согласия. И тут же на столике появились чашки с кофе, сливочник и тарелки с сэндвичами и десертом. «Угощайтесь, не стесняйтесь!» Тоном гостеприимного хозяина предложил генерал и, подавая пример, первым отпил из своей чашки. «Отличный кофе!» — одобрительно заметил он. Четверо сидевших за столиком мужчин нерешительно пригубили свой кофе и снова воззрелись на генерала в ожидании объяснений. Но тот неторопливо пил свой кофе и только из-под вальпо осматривал на них из-под густых бровей. Молчание несколько затянулось. «А нам бы все-таки хотелось узнать...» Начал было говорить один из приглашенных, самый старший по виду из четырех мужчин. Это был среднего роста брюнет с лицом и глазами, выдающими его китайские корни. «Обязательно все узнаете». Прервал мужчину генерал, словно он только и ждал, когда кто-то из четверки начнет говорить. Но только чуть позже. Улыбнулся он. «А пока я бы хотел познакомиться с вами поближе. Расскажите мне о себе». «Неужели, приглашая нас для серьезной работы с министерством, вы не узнали о нас все, что хотели узнать?» — усмехнулся мужчина, который ранее пытался задать вопрос генералу. «Люк Хендерсон из технологии iMobDev?» — улыбка генерала стала еще шире. Брюнет кивнул. «Вот видите, вы прекрасно знаете и кто мы, и в какой компании каждый из нас работает», — заметил он. «Да, знаю», — добродушно согласился генерал. Но одно дело, когда мы собираем о ком-то информацию, и совсем другое, когда мы получаем ее из первых уст. Тем более, что вы, насколько мне известно, не знакомы друг с другом, а вам предстоит работать вместе какое-то время. Поэтому давайте сделаем так. Вы пьете кофе, пока он не остыл, и рассказываете о себе все, что пожелаете рассказать. И таким образом знакомитесь друг с другом. Договорились, Люк? «Никто не против, если я буду называть всех по имени?» Четверо мужчин дружно покачали головами. «Вот и отлично. Люк, давайте начнем с вас. Как вы правильно заметили, я работаю в компании iMobDev, которая находится в Индии», — начал рассказывать Хендерсон. «Рейтинг компании невысок, но специалисты и разработчики у нас все высокого уровня». «Вы скромничаете, Люк», — прервал генерал-собеседника. Насколько я знаю, вы в этой компании не просто специалист высокого уровня, а просто ас, с которым сложно конкурировать даже тем, кто работает в OpenAI. OpenAI — американская научно-исследовательская организация, которая занимается разработками в области искусственного интеллекта, ИИ. Но извините, что прервал. Продолжайте. Я не знаком ни с кем из названной вами организации усмехнулся Хендерсон и тут же опустил голову. «Но знаю, что они работают с ИИ и весьма успешно». Он поднял голову, пристально посмотрел на генерала и, снова опустив, стал смотреть на чашку с кофе, стоявшую рядом с ним. «Хах, да вы же не пьёте кофе!» Словно бы спохватившись, воскликнул генерал. «Как это я забыл! Сейчас вам принесут чай. Зелёный или чёрный? Любой!» отозвался Хендерсон и, И снова с чуть насмешливой улыбкой посмотрел на Лестрейда. «Ну хорошо. Давайте продолжим знакомство». Генерал посмотрел на молодого человека, сидевшего справа от люка. Молодой мужчина с рыжеватой бородкой и длинным носом понял, что настала его очередь представляться, и сказал. «Тимоти Трок, ведущий программист из Глобанта. Работаю с такими компаниями, как Google, Rockwell, Automatic, Electronic Arts...» Globant. IT-компания. Компания по разработке информационных технологий и программного обеспечения, работающая на международном уровне. «Да-да, и являетесь одним из лучших специалистов своей компании по инженерии и дизайну», — перебил трока генерал Лестрайт. «Вам 32 года, и вы работаете в сфере развития искусственного интеллекта. Впрочем, как и все собравшиеся здесь». Генерал посмотрел на часы, затем перевел взгляд на самого молодого из четверки программистов. Это был симпатичный, если не сказать красивый, блондин с вьющимися волосами, собранными на затылке в хвост. Высокий и худой, с нежным юношеским пушком под верхней губой, он больше походил на девушку, чем на парня. Тот смутился, но потом, откашлившись, сказал «Жак Фуре, 23 года, 4 года работаю в Кап-Джемини». «Кап-Джемини». «Одна из крупнейших в мире консалтинговых компаний в сфере менеджмента и информационных технологий». «Штаб-квартир находится в Париже», — добавил он таким тоном, словно это уточнение было одним из самых важных во всей его информации. «Но сами вы работаете в американском филиале компании, так?» Чуть наклонившись в сторону молодого человека, спросил генерал. Фуреки внул и смутился, не зная, что еще рассказать человеку, который без того знал о нем практически все. Наверняка даже то, какого цвета носки он носит, и как зовут девушку, с которой он встречается. «Не стесняйтесь, молодой человек», — улыбнулся в ответ на его растерянное молчание генерал. «Я думаю, что всем интересно будет узнать, что вы не просто программист и специалист в области ИИ, но и настоящий гений цифровой инженерии. Вы с блеском окончили один из самых престижных государственных колледжей Франции. Сколько вам тогда было лет?» Генерал хитро посмотрел на Фуре. 16 Щеки Фуре порозовели, и он еще больше смутился. «О, это о многом говорит, не правда ли?» Лестрейт вопросительно посмотрел на остальных мужчин. «Неплохая карьера для такого молодого человека», — согласился с генералом Четвертый, еще не представленный никому мужчина с ярко выраженным европейским акцентом, не только в безупречном английском языке, на котором он говорил, но и во всей своей внешности. «Оливер, теперь ваша очередь рассказать нам, в какой компании вы работаете и чем занимаетесь». Оливер Райт из информационной системы гиперссылок. Привстав и кивнув, представился мужчина в строгом деловом костюме и в галстуке, что разительно выделяло его среди остальных сидевших за столиком. На фуре были обычные свитеры-джинсы, а Трок и Хендерсон, хотя и носили дорогие костюмы, но выглядели в них не столь презентабельно, как специалист из информационной системы. Что их, впрочем, ничуть не смущало. «Насколько вам известна это ведущая компания по разработке искусственного интеллекта», — продолжил Райт. «Наша фирма предлагает самое инновационное на данное время решение задач в области бизнеса. Любого бизнеса», — значительно добавил он. «Я работаю с программами по кибербезопасности, разрабатываю, так сказать, защиту от взломов». Он замолчал и вопросительно посмотрел на Лестрейда. «Я бы еще добавил, что вы, Оливер, являетесь в лондонском филиале компании, одной из ключевых фигур, и уже не один год работаете с и заметил генерал. Он немного помолчал, словно ожидая вопросов со стороны приглашенных, но когда их не последовало, продолжил. «Вот мы и познакомились». Теперь я могу сообщить вам, что все вы, а вернее ваши кандидатуры, были отобраны для работы над одним из проектов, который укрепит обороноспособность нашей страны. На фоне тех геополитических изменений, которые сейчас происходят в мире, ваш интеллект и ваши знания в области искусственного интеллекта и программирования послужат делу усиления могущества и славы американского оружия. Генерал сделал паузу и внимательно посмотрел на сидевших перед ним специалистов. Все, кроме молодого Фуре, также смотрели на него. И в их взглядах читалось не любопытство и интерес к тому, что они услышали, а вопрос. И вопрос этот был очевиден и предсказуем. Почему именно они? Почему именно их выбрали для этого секретного задания? А в том, что задание будет секретным, никто не сомневался. Каким же оно еще может быть, когда работаешь на Пентагон и на военных? Чтобы вам всем было понятно, в какой области предстоит работать, я представлюсь. Меня зовут Брайан Лестрайт, и я являюсь главой управления перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. «Я так и думал, что вы из Дерпа», — заметил Люк Хендерсон. Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США. Defense Advanced Research Project Agency. Дерпа. Управление, отвечающее за разработку новых технологий для использования в интересах вооруженных сил. «От вас, Люк, ничего не утаишь», — с улыбкой ответил генерал. «И это хорошо. Тем проще нам будет работать вместе». Думаю, нас всех интересует один вопрос. Хендерсон посмотрел на коллег, а потом снова перевел взгляд на Лестрейда. Почему для своего проекта вы набираете людей со стороны? Ведь в вашем распоряжении есть много других отличных специалистов и разработчиков в области оружия. Почему именно мы, а не специалисты из OpenAI? Ведь, насколько я понял, вас в первую очередь интересуют инновации в области искусственного интеллекта». Генерал с улыбкой выслушал Хендерсона и кивнул. «Да, я думаю, что вы должны знать, почему для работы над проектом выбрали именно вас». — ответил он. — Тут все просто. Во-первых, вы никогда не работали в области разработки вооружений, и ваши идеи и методы, которые вы могли бы нам предложить, будут для нас как струя свежей крови. — Вы хотели сказать «воздуха»? — осторожно заметил Райт. — Нет, — усмехнулся генерал. — Я сказал то, что хотел сказать. Впрочем, это не тот момент, на котором нам стоит акцентировать внимание. Да, Люк, у нас есть высококлассные разработчики, которые смогли бы работать над новым оружием, не будь оно так важно для нашего государства. Этот проект требует большой секретности. А от утечки информации пока что никто не застрахован. Даже наше управление. Вот ответ на ваш вопрос, Люк. Мы хотели бы избежать утечки информации, и поэтому пригласили специалистов, которые не имеют к нашему ведомству и к управлению, которым я руковожу, никакого отношения. Лэстрайт задумчиво посмотрел на программистов. Лица у всех были серьезными и сосредоточенными. Но не переживайте, ничего принципиально нового вам изобретать не придется. Просто вам будет предложено разработать одну, но многоцелевую программу для ИИ, которую мы могли бы потом внедрить не в один вид оружия, а в несколько разных видов. Разработка программы и ее защита будут выполняться в одной из наших секретных лабораторий в Австралии. Сначала вам нужно будет создать сам искусственный интеллект, то есть отдельную программу для искусственного интеллекта. А затем уже мы, совместно с вами, будем работать над тем, чтобы наделить его особыми специфическими знаниями, которые помогут нам создать новый вид вооружения, которого не будет ни у кого в мире. Оружие, которое сохранит жизни многим нашим солдатам. Это называется научная фантастика в действии. Война роботов против людей прокомментировал слова генерала Хендерсон. «Совершенно верно, Люк, совершенно верно», покивал в ответ на его слова Лестрайт. «Есть еще у кого-то вопросы?» «Да, и ни один», — ответил за всех Райт. «Что ж, в таком случае я думаю, что нам пора переместиться в мой кабинет». Генерал встал. Его примеру последовали и остальные.